Глава 12. Лодка скользила по серой воде, применая высокую осоку и стебли камышей, к которым цеплялись клочья лёгкого утреннего тумана. Солнце ещё не проснулось, вода была тёмно-серой, в ней ничего не отражалось, словно все отражения тонули в осенней воде, опускаясь на неглубокое дно. Мир дышал ровно и беззвучно, тишина стояла вокруг. Только уключины скрипели предательски, выдавая присутствие охотников. «Могли бы и смазать», — прошептал академик Локотков. «Все ху так распугаем». Пал Палыч промолчал и посмотрел на Николая, сидевшего на веслах. Кроме них троих в лодке ещё был дрожащий от ожидания Спаниэль. Накануне вечером они прибыли в Завидово. Спаниэля привёз с собой Локотков. Всё время, пока ехали в охотохозяйство, пёс просидел на коленях академика, дрожал и чесался. Блох где-то подцепил. объяснил Василий Ионович. «Никак не выводятся». «А вы не пробовали обработать Зарином?» пошутил Николай. Локотков шутки не оценил, он вообще не понял, что это шутка, и на полном серьёзе сообщил, что он не академик Павлов и вивисекцией не занимается. Правда, и Пал Палыч не смеялся. Когда прибыли на место, Спаниель побежал обмениваться блохами с местными собаками, А трое людей, расположившись в маленьком домике, принялись заниматься тем, чем обычно занимаются охотники, перед тем, как отправиться за дичью. Тарганов не особенно налегал на водку, зная возможности академика и предполагая, что и с тоже не стоит соревноваться в стойкости. И вообще он старался быть осторожнее, ведь как-никак Шабанов – его будущий тесть. Теперь Николай смотрел на него и удивлялся тому, как неожиданно этот крупный и суровый мужчина – Незнакомый, в сущности, человек стал его родственником. Или станет в ближайшее время. Откупоривая третью бутылку, Василий Ионович, обращаясь к Шабанову, произнёс. «Объяснили бы вы, Пал Палыч, нашему молодому другу, что бесполезно добиваться помилования Рощиной». Это было сказано так неожиданно, что Тарганов растерялся и не успел ничего объяснить. Зато Шабанов среагировал мгновенно. «А как к тебе, Коля, попало её прошение?» ведь она осуждена на пожизненный срок без права на помилование». Тарганов начал объяснять, что знает все подробности дела от адвоката Татьяны. Причём адвокат этот собрал более чем убедительные доказательства её невиновности. Существуют даже показания свидетелей, не считая косвенных подтверждений того, что Рощина не могла стрелять. «И вообще я считаю, что пожизненный срок за убийство двух человек – слишком суровое наказание», – заявил Николай. В России главари преступных группировок, рецидивисты, на чьей совести десяток и более жизней, получают 20 или 25 лет, а потом их освобождают досрочно. К тому же комиссия по помилованию – это орган милосердия. И, учитывая личность осуждённой, мы должны не просто помиловать её, а пересмотреть все материалы, так как следствие по её делу велось предвзято. И это можно доказать. У меня хранится достаточно увесистая папка с доказательствами, «Погоди, любезный друг», – перебил Тарганова академик. «Я тебе со всей уверенностью заявляю, что даже если мы рассмотрим ее прошение на заседании комиссии и примем в пользу Рощиной положительное решение, все равно президент не подпишет его, а мы огребем кучу неприятностей». «Не так ли, Пал Павлович?» «Не могу предвидеть реакцию президента, но предположить постараюсь». Дело в том, что нынешний президент был знаком с рощиным и уважал его. Он даже поддерживал идею покойного о пересмотре итогов приватизации экономики. В Государственной Думе планировалось создать специальную комиссию по этому вопросу. Но Рощин был убит, и дело заглохло. «Ну вот», — обрадовался Тарганов, — «разве это не мотив убийства?» «Следствие рассматривало и такую возможность», — ответил Шабанов. Но подтверждений этой версии не нашлось. Зато бытовой характер преступления был выявлен сразу же. Причём Рощина признала его, показав и на следствии, и на суде, что убила мужа из неприязненных отношений. Семейная жизнь у них развалилась. Михаил Юрьевич хотел с ней развестись, а она боялась, что после развода останется ни с чем. Да какая разница, что послужило поводом для убийства? «Всё равно наказание слишком суровое, и мы должны пересмотреть приговор», продолжал настаивать Николай. «Я никому ничего не должен», громко произнёс Локотков. «И считаю вопрос закрытым». Он наполнил стаканы водкой и, глядя в глаза Николая, подытожил. «Всё!» И поставил на пол пустую бутылку рядом с двумя выпитыми прежде. Лодка выкатилась из зарослей тростника, и Николай поднял весла. Гладь небольшого озера расстилалась перед охотниками. Несколько уток замерли на воде в полусотни метров от лодки. Тарганов показал на них рукой. «Вот они. Можете стрелять». «Я не убийца», — шепотом ответил Пал Палыч, оглядывая взглядом всё пространство вокруг. «Дичь только на лету бьют», — объяснил академик Локотков и махнул рукой Николаю. давай ка любезный друг обратно в камыши загребай лодка снова въехала в заросли травы и остановилась и сразу же Тарганов уловил посторонний звук что то прошуршало невдалеке с паниэль замер потом раздался всплеск все трое обернулись и увидели разгоняющегося селезня с изумрудной шеей утка начала быстро размахивать крыльями побежала по воде и взлетела локотков скинул ружье и выстрелил Подбитый селезень плюхнулся в озеро и забил крылом о воду. И сразу же вокруг захлопали десятки крыльев. Из травы к небу рванули утки, несколько пронеслись прямо над лодкой. Пал Палыч выстрелил дважды, а потом грохнуло ружьё академика. Тарганов продолжал сидеть. «Кажись, промазал». Выдохнул академик и, посмотрев на Николая, удивился. «А ты чего не стрелял?» «Не успел». Спаниель прыгнул в воду с кормы лодки и отправился искать сбитых птиц. Вскоре он вернулся с первой уткой, подстреленной его хозяином. Академик взял добычу и положил её на дно лодки возле ног Тарганова. Утка с изумрудной шеей была ещё жива, и ноги её мелко дрожали, словно она хотела убежать. Спаниель принёс одну за одной ещё трёх убитых птиц. Локотков удивился. «Надо же!» — сказал он. «Я точно знаю, что промахнулся во второй раз. Стало быть, выпал, Палыч, трёх-двумя выстрелами взяли». Шабанов промолчал, перезаряжая ружьё. «Ну что, с почином нас, господа!» провозгласил академик. «А сейчас рекомендую скрытненько в другое место перебраться». К полудню они настреляли два с половиной десятка уток и на том решили остановиться. Начался дождь. «Мой рекорд — 52 утки за один день». Хвастался Локотков, когда они плыли к берегу. Хотя утки — это так, развлечение ради. А вот на кабанов охотятся. Там уж настоящий азарт. Меня как-то Брежнев на кабанов пригласил. Не меня одного, конечно, а почти весь президиум Академии наук. Военные там ещё были. Потом уж за шашлыками обсуждали важные оборонные вопросы и задачи, вставшие в свете того момента перед советской наукой. как Леонид Ильич тогда 38 кабанов подстрелил. Конечно, специально обученные люди выгоняли их на него персонально. Но и генсек наш был хорош. Каждого с одного выстрела. А мне академик Келдыш или Александров, не помню уж кто, зная моё увлечение охотой, говорит, «Ты, Василий Ионович, не стреляешь? Пусть многоуважаемый Леонид Ильич душу отведёт». Но я не удержался и тоже пальнул. Кого матёрого кабана завалил? Брежнев это оценил. Сказал мне, молодец, наука. Вот таким же макаром неплохо спутники американские. Чтоб с одного выстрела избил, а? А я достойно ответил. Партия прикажет, говорю. Не промахнёмся, дорогой Леонид Ильич. Хотя, если вы помните, я другими научными вопросами занимался. А шашлыки из кабань ей вырезки Какие, я вам скажу, были. Тарганов сидел на веслах, старался не смотреть в лодку, где кучей лежали подстреленные птицы. Самое обидное то, что он тоже стрелял. Один раз, правда, но утку убил. Случайно, может быть, потому что не хотел этого, но попал. Теперь злился на себя. Но душа болела не от этого. Душу Николая грызло злобное предчувствие того, что затея с помилованием Татьяны Рощиной может провалиться. Во вторник Николай вставил в мобильник новую сим-карту и связался с Шаминым. Они договорились о встрече в Таргановской квартире. Николай поехал в город, но, будучи уже возле своего дома, получил ответный вызов от адвоката. Алексей Романович извинился и сказал, что у него срочная встреча, которую отложить никак нельзя. И объяснил. «Может, сегодня кое-что выяснится в отношении хозяина того самого внедорожника. Помните, я рассказывал о Гранд-Чероке». «Оказалось, что автомобиль был перепродан три года назад. Я случайно встретился с новым владельцем. Он ставил свою машину на автостоянке, которой пользуюсь и я». Так вот, этот человек, описывая достоинство своей машины, сообщил, что приобрёл её у дипломата, который служит первым секретарём посольства в Белизе. Автомобиль продавал, разумеется, не сам дипломат, а кто-то из его знакомых по доверенности». Три года назад тот самый продавец, действовавший по доверенности, демонстрируя Чироки в каком-то дворе, показал на дом, в котором проживает тот самый дипломат. Узнав точный адрес дома, я поднял списки жильцов того дома, проверил фамилии, вплоть до девичьих большинства женщин. И узнал нечто поразительное. «Что?» — спросил Тарганов. «Потом расскажу». И ещё в дополнение. В том же доме в одной из квартир зарегистрирована Оксана Суркис, проживающая вместе с одиннадцатилетним летним сыном Денисом Владленовичем. Так что, вполне возможно, у меня сегодня ни одна встреча будет». Телефонный разговор закончился. Тарганов въехал во двор своего дома и остановился, так как поперёк проезжей части стоял грузовик. Николай вынул из мобильного телефона сим-карту, спрятал её в карман рубашки, после чего припарковал автомобиль Алисы у тротуара. Ждать, когда грузовик освободит проезжую часть, бесполезно, тем более, что до подъезда не более полусотни метров. Николай вышел из машины, направился к дому и сразу увидел двух парней в спортивных костюмах, которые шли навстречу. Поначалу он не обратил на них особого внимания. Парни как парни, крепкие, правда. Но они двигались прямо на него и откровенно старались не замечать идущего навстречу человека, словно специально глядя в сторону. При этом они не разговаривали друг с другом. А когда попытались обойти его с двух сторон, Николай понял всё. Но уже было поздно. Он едва увернулся от первого удара, хотя жёсткий кулак всё же скользнул по его скуле. И тут же Николай получил сильный удар в правый бок. Шагнул в сторону, вздохнул, и острая боль пронзила всю правую половину тела. Он согнулся, задыхаясь, попытался поймать ртом воздух, Но от этого боль стала только острее. В этот момент его ударили ногой в грудь, и Тарганов рухнул на спину. Чужие руки ощупали его карманы, из внутреннего вытащили бумажник, потом забрали оба мобильника. Николай сделал неуклюжую попытку вырваться, попытался приподняться, но получил ещё один удар ногой. На сей раз в левый бок. «Ещё раз дернешься, убьём!» Пригрозил чей-то голос возле его уха. Его перестали ощупывать. Человек, склонившийся над ним, выпрямился и сказал второму «Уходим». Николай вздохнул. После удара по печени было темно в глазах. Он не смог подняться сразу. Его качнуло в сторону, и он снова упал. Потом сидел на корточках, дожидаясь, пока боль отпустят. Бумажник валялся на асфальте. Пустой, разумеется, хотя грабители взяли только деньги и пластиковые карты. Оба паспорта Тарганова, и российский, и американский – обнаружились на газоне. В карманах брюк остались ключи от квартиры и от Мерседеса Алисы. Это показалось Тарганову странным. Дорогой автомобиль в первую очередь мог бы заинтересовать напавших на него парней. Поднимаясь в лифте, Николай размышлял о произошедшем. Ему показалось, что эти люди не похожи на тех, кто занимается уличным разбоем, во всяком случае, как их представлял себе Тарганов. На этих были дорогие спортивные костюмы и кроссовки. они были аккуратно подстрижены и уверены в себе. Хотя кто знает, какие люди теперь занимаются грабежом на улицах российской столицы. Войдя в квартиру, он внимательно осмотрел комнаты, но следов пребывания посторонних не обнаружил. Все вещи были на своих местах. Николай позвонил в Нью-Йорк в офис банка, заявил о пропаже пластиковых карт и сообщил свой адрес, на который экспресс-почтой можно выслать дубликаты. Потом пристально вглядывался в своё отражение в зеркале. Левая скула немного припухла. Проверил карман рубашки. Сим-карта, подаренная ему Шамином, на месте. Настроение было припаршивым, не потому, конечно, что у него пропали деньги. Сумма была мизерной, но сам факт того, что так запросто к нему подошли и унизили, выбил Николая из колеи. Он сидел в кресле и размышлял о случившемся, подумал даже, что, вероятно, прав был адвокат, когда предупреждал его об опасности, но потом отогнал и эту мысль «Конечно, это случайность». Никто не поджидал его возле дома, просто люди, промышляющие разбоем, увидели хорошо одетого человека, выходящего из шикарного автомобиля, и напали на него, рассчитывая поживиться. Он позвонил Витальеву, рассказал о происшествии, попросил денег». Григорий Михайлович возмущался и сожалел, пообещал помочь, а потом сообщил, что ещё одна книга Тарганова выходит в свет. Правда, тираж небольшой, так как книготорговые фирмы не спешат присылать заявки, а потому издания следующих пока нецелесообразно. «Скорее всего, мы ошиблись, выпустив сборник ваших рассказов». С печалью в голосе признался Витальев. «Сейчас читатели предпочитают романы, а короткие истории их не захватывают». «Да и название «Чемодан» крайне неудачное. Вот если бы книга называлась «Чемодан страстей», а ещё лучше было бы «Труп в чемодане». Когда можно заехать за деньгами? Да хоть сейчас. А заодно заберёте авторские экземпляры своего чемодана». Перед сном Алиса, лёжа в постели, читала новую книгу и смеялась, а Николай в это время заглянул в её гардеробную. Папка с материалами расследования Шамина находилась там, куда он её и засунул, за обувными полочками. А за шляпной коробкой стояла начатая бутылка виски «Лонг Джон» и четырёхгранный стакан. Это вызвало удивление Тарганова. Неужели Алиса втайне от него прикладывается в гардеробной? Подумав об этом, секунды три Николай налил себе полстакана и залпом выпил. После чего вернулся в постель, увидел на тумбочке пульт управления видеокамерами, но ничего решил не говорить, чтобы не мешать Алисе знакомиться с новинкой литературы. Повернулся к ней спиной, закрыл глаза и почти сразу уснул. Он ждал пятницы, а время тянулось бесконечно долго. Время ползло со скоростью улитки, старой и засыпающей на ходу. Несколько раз Тарганов вставлял в новый мобильник сим-карту, полученную от Шамина, и пытался дозвониться до Алексея Романовича, но безуспешно. Равнодушный женский голос монотонно сообщал каждый раз, что телефон абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Так прошла среда. В четверг с утра Торганов отправился в офис комиссии по помилованию, чтобы внести в список рассматриваемых дел прошение Татьяны Рощиной. Локоткова не было на месте, а его помощник Григорьев сказал, что список заранее подготовлен, как и протокол заседания. Даже проект решения уже согласован с Василием Ионовичем. Николай просмотрел все эти документы. Фамилии Рощиной, разумеется, не увидел. Но Григорьев тут же сказал, что если у какого-либо члена комиссии есть дополнение к списку, то это всё делается в рабочем порядке. И проблем с оформлением помилования быть не должно. Такие прецеденты уже случались. прошение Татьяны Рощиной?» — спросил Тарганов. Григорьев посмотрел на него внимательно и пожал плечами. Но потом всё же сказал. Василий Ионович распорядился ни под каким видом. Тарганову было плевать на распоряжение Локоткова. Он решил обратиться к членам комиссии, представить документы Шамина и убедить всех в необходимости принятия решения о помиловании. Ведь Татьяна и так уже отсидела достаточно. С этим не будут спорить и те, у кого, возможно, останутся какие-то сомнения. Алиса всё-таки решила доснять интервью. Когда Тарганов вернулся в дом Шабановых, его уже ждали. Под пальмами поставили письменный стол, завалили его американскими книгами, поверх которых развалилась неизвестно откуда взявшаяся сиамская кошка. «Это редакторша посоветовала», — объяснила Алиса. «А я согласилась. Ведь надо показать зрителям, что ты любишь животных». В бассейне плавал плотик с бутылкой виски Кентукки Бурбон и американской бутылкой содовой воды. «А сейчас мы находимся в гостях у Николая на его вилле в Беверли-Хиллз», объявила Алиса, когда началась запись. «В этом районе живут люди, преуспевшие в киноиндустрии. Известные режиссёры, продюсеры, популярные актёры. Дантист Ашкенази», подсказал Николай. «Врать так врать». Но Алиса скривилась, и Николай понял, что это его замечание наверняка вырежут. «У тебя в доме бывают знаменитости». продолжила Алиса. «С кем из них особенно приятно общаться?» Тарганов пожал плечами и задумался. «Если честно, то я и сам стараюсь поменьше бывать в своём доме. Вот даже рабочий стол поставил во дворе возле бассейна, чтобы можно было, написав хорошую строчку, сразу в бассейн бухнуться от радости». «Это шутка», — объяснила Алиса в объектив камеры и посмотрела на Николая с недовольным видом. «Вообще-то я предпочитаю одиночество», — объяснил он. «У меня, правда, кошки живут. И собака ещё. Я бы показал собаку, но она сейчас где-то бегает. А так заходят иногда по-соседски Анжелина Джоли, Брэд Питт, Джим Керри. Сегодня Том Круз приходил в бассейне поплавать. Вон, видите, бутылку свою забыл». Николай показал рукой на резиновый плотик, и оператор послушно навёл камеру на бассейн. «Всё, хватит!» разозлилась Алиса. «Что с тобой происходит? Ты сегодня злой какой-то». Сделали небольшой перерыв, после чего решили продолжить интервью в бассейне. «У тебя хорошая фигура», — объяснила Алиса. «Пусть поклонницы это оценят». Когда Тарганов снимал с себя рубашку и брюки, непостижимым образом рядом оказалась редакторша, которая смотрела на Николая так, словно ждала, что он снимет всё остальное. Алиса тоже залезла в бассейн, и они продолжили беседу возле плотика с бутылкой, оставленной якобы Томом Крузом. Вскоре стемнело. Во двор вытащили телевизор и решили проверить отснятый материал. Пока подсоединяли аппаратуру, кто-то включил телевизор, и на экране появился ведущий программы криминальных новостей. «Заместитель генерального прокурора сообщил нашему корреспонденту, что бывший заместитель министра финансов в настоящее время является членом Совета Федерации от Ямала-Ненецкого автономного округа и пользуется депутатской неприкосновенностью. Сейчас он основной фигурант этого дела и находится на лечении в Соединённых Штатах, где у него есть особняк на Беверли-Хиллз». «О, как раз по нашей теме!» – обрадовался оператор, пристально глядя в экран. Хотя, по словам заместителя генерального прокурора, продолжил ведущий, «Дело о хищении 300 миллионов долларов бюджетных средств не имеет судебной перспективы по двум причинам. Во-первых, по истечении срока давности. А во-вторых, за отсутствием состава преступления. Давайте-ка побыстрее», – приказала Алиса. Но тут начался новый сюжет. Показали «девятку» с прострелянными дверями и дырками на стёклах, и всё тот же ведущий сообщил. В среду поздно вечером в районе Строгино произошла перестрелка. Было совершено нападение на члена коллегии адвокатов Алексея Шамина, который получил множественные огнестрельные ранения. Вечером Шамин остановил машину возле подъезда своего дома. В этот момент к нему подошёл неизвестный и выстрелил. Хотя некоторые свидетели утверждают, будто адвокат сам открыл стрельбу. Неизвестный получил ранение и упал. После чего из стоявшей в нескольких метрах машины другие преступники открыли огонь из автомата Калашникова и пистолета неустановленной марки. Шамин был серьёзно ранен. Двое нападавших выскочили из своей машины. Один произвёл контрольный выстрел, а потом оба киллера втащили в свою машину третьего, который находился без сознания или был убит. Патрульная машина милиции прибыла на место через 6 минут. Был объявлен план перехват, который не принёс результатов. Рядом с адвокатом Шамином был найден пистолет ИЖ, приспособленный для стрельбы боевыми патронами. Судя по всему, адвокат предполагал, что на него будет совершено покушение и готовился к нему. В коллегии адвокатов нам сообщили, что Шамин брался за весьма щекотливые дела и, по слухам, был связан с организованной преступностью. Следствие предполагает, что покушение связано с профессиональной деятельностью адвоката или стало результатом мести кого-то из его бывших клиентов. С серьёзными ранениями адвокат был доставлен в больницу имени Склифосовского, где и скончался, не приходя в сознание. «Прекратите!» – крикнула Алиса своим людям. «Вам не надоело всё это?» Телевизор отключили. Николай смотрел на тёмный экран и ничего не понимал. Всё, что он услышал сейчас, показалось неправдой. Этого не могло случиться. Стало вдруг обидно и горько. Шамина было жаль. Николай поднялся из плетеного кресла, поднялся с трудом. Ночная тьма навалилась на плечи, и тащить этот груз на себе не было никаких сил. Он добрёл до крыльца, начал подниматься по ступеням, когда услышал голос Алисы. «Коля, а ты куда? Разве не хочешь посмотреть отснятый материал?» Тарганов, не останавливаясь, махнул рукой и, не сделав попытки обернуться, крикнул в ответ. «У меня завтра тяжёлый день!» но и сам едва расслышал свой голос. Тяжёлого дня не получилось, потому что рухнуло всё. И день, и солнечный свет, и все мысли Тарганова провалились куда-то. Утром позвонил академик Локотков. «Любезный друг, а почему вы вчера не явились на заседание комиссии?» «Так сегодня оно», — удивился Николай, предполагая, что Василий Ионович накануне перепил Хеннесси. «Я уже собираюсь и через полчаса выезжаю». «Не надо никуда ехать. Заседание уже состоялось. Григорьев предупреждал заранее. Все члены присутствовали, кроме вас». «У меня номер телефона изменился», — объяснил Тарганов. «Так надо было заранее сообщить Григорьеву». «Ну ладно, мы и без вас прекрасно управились. Комиссия собралась в полном составе, кроме вас, разумеется. Решение принято и подписано всеми». «Кстати, я довёл до сведения собравшихся вашу инициативу в отношении помилования Рощиной. Мы единогласно отклонили её и решили впредь не возвращаться к этому вопросу в связи с особой тяжестью совершённого ею преступления, а также в связи с тем, что в решении суда так прямо и записано «без права помилования». «Но», – прошептал Николай, – «он не мог поверить в то, что услышал». Ведь утром в четверг он видел Григорьева, а тот не сказал ему ничего. А теперь Локотков врет, будто его помощник не мог до Тарганова дозвониться. «Давайте-ка лучше на охоту смотаемся», — предложил академик. «Прямо сегодня и выедем, а?» «Но...» — опять прошептал Николай пересохшим ртом. «Так вы что, расстроились?» — удивился Локотков. «Было бы из-за чего? Из-за какой-то подлой бабенки». Она ещё пусть Бога благодарит, что жизнь ей оставили, а не пристрелили на месте. Так как насчёт охоты? «Я не хочу ни в кого стрелять», — ответил Тарганов. В трубке раздались гудки. Николай продолжал держать трубку возле самого уха. Его обманули. Провели как мальчишку, подло, даже не пытаясь сделать это с соблюдением каких-то приличий. «Хотя какие приличия?» Сначала предупредили, несу и нос в это дело, а потом поставили резолюцию, впредь не возвращаться к этому вопросу. То есть он сам, Николай Тарганов, который надеялся помочь несчастной женщине, своей инициативой только ухудшил её положение, лишив всяких надежд. Наверняка ей сообщат о том, что прошение отклонено и прочитают резолюцию комиссии, членом которой является её одноклассник. «Теперь у неё не будет ничего, даже писем от Шамина, потому что единственного преданного друга у неё теперь нет. Никого не осталось, кто бы любил её. Разве что мальчик, которому уже объяснили, что Таня не родная его мать и что она убийца». Тарганов спустился во двор, шёл по подстриженной траве и вдруг почувствовал, что земля не держит его. Он опустился на корточки, но всё вокруг продолжало вращаться с такой скоростью, Что Николаю показалось, сейчас его оторвёт от газона неведомая сила и забросит куда-то, где нет ничего, кроме страха. Если земля уходит из-под ног и не за что ухватиться, ищи опору в себе самом. Прозвучал в ушах голос Шамина. Это он сказал Николаю, а может быть себе самому, в день их последней встречи.